Глава тридцать четвертая. «Хм, это не похоже на то место, что вы описывали ранее», — Ошеломленно пробормотал Исье Стэнли, продолжая держать меня в своих жарких объятиях, невольно всколыхнув во мне давно забытое ощущение. «Да», — промолвила я с трудом отрешившись от рядом стоящего мужчины, и рассеянно огляделась. Открывшийся вид был и правда не похож на помойку. Чудесная полянка манела прилечь на сочной зелени травы и вдохнуть аромат ярко-желтых размером с мою ладонь цветов. Лазорная вода небольшого озера была настолько прозрачна, что даже находясь в паре метров от его края, можно было рассмотреть плавающих в нем разноцветных рыбок. Единственное, что портило потрясающий вид этого места — Остов, некогда небольшой, увитый розами мраморной беседки. «Здесь красиво!» — задумчиво промолвил мужчина, а я, наконец, осознала, что мы слишком затянули с объятиями и нехотя разомкнула руки. И сия Стэнли тотчас последовал моему примеру, а раздосадованный вздох мне наверняка показался. Я предупреждала, что не умею пользоваться своей силой смущенно произнесла, спускаясь с заросшего мхом люка. Что будем делать? Вы знаете это место? Нет. Предполагаю, что несколько сотен лет назад это место пользовалось особой популярностью у влюбленных парочек. Проговорил капитан, взглядом показав на несколько лавочек из белоснежного мрамора, которые едва виднелись из-за кустой поросли разросшихся розовых кустов. Возможно кивнула еще раз, внимательно осмотревшись. «Исье Стэнли, вам не знакома эта гора? Мне кажется, такая же находится в западной части города». «Нет, мадам Зои, я был на горе Маргуч, и за ней нет озер, лишь песок и камни. И что нам теперь делать? Вам нужен небольшой отдых, и мы снова попробуем переместиться». С удивительной нежностью в голосе проговорил капитан, взмахом руки, показав сторону озера. «Раз нам удалось оказаться в таком прекрасном месте, предлагаю его осмотреть». «Не возражаю», — согласилась на заманчивое предложение, бросив подозрительный взгляд на мужчину. Явное изменение в его настроении было очень странным, и, как оказалось, я не ошиблась в своих догадках. Спустя полчаса неторопливой прогулки по чудесной полянке Капитан все чаще стал заглядывать мне в глаза, после чего нарвал букет желтых цветов и, едва ли не встав на колени, торжественно мне его вручил. Находил любой предлог, чтобы коснуться меня, брал за руку и с предыханием говорил разные приятные слова. Но когда Исье Стэнли вдруг полез целоваться, я, признаться, перепугалась. Не то чтобы я была уверена, что не нравлюсь мужчинам, Но вот такая резкая перемена очень тревожила. «Капитан, нам пора. Ваши люди подождут мадам Зои». «Я говорил вам, как вы прекрасны», — прервал меня и сие Стэнли, вновь взглянув на меня влюбленным взглядом. «Да, много раз», — с тихим стоном выдохнула, продолжая одной рукой вести мужчину к платформе, а второй держать подаренный им букет. Когда я вас впервые увидел, не мог отвести взгляд. Такой решительный и в то же время растерянный вы мне казались. О, представляю себе!» Пробормотала, лихорадочно шаря взглядом по зеленой полянке, исчезла счастный канализационный люк. «Уже тогда я решил, что вы станете моей». «Рада слышать», — машинально ответила, наконец увидев искомое. Но тут меня резко дернули в сторону, и я буквально рухнула в объятия невменяемого мужчины. «Зои, вы станете моей женой?» — спросил капитан, пытливо всматриваясь в мои глаза. Не знаю, что он в них увидел, но его голос стал требовательным, а вид — упрямым. «Я не уступлю и буду преследовать вас, пока вы не дадите своего согласия. Стану, Исье Стэнли, идемте скорее!» Надо в ратушу подать заявление. Торопливо проговорила я, с трудом высвобождаясь из крепкого захвата, что есть сил потянула мужчину к нужному месту, быстро впихнула его на железяку. Следом сама встала на люк и с придыханием скомандовала. «Обнимите меня покрепче, капитан!» «Любимая!» Было последним, что я услышала. В воздухе прогремел гром, перед глазами вспыхнула и нас куда-то потащила. «Держите капитана!» «Мадам Зои, что с вами?» — раздался взволнованный голос коллег Исье Стэнли. Меня тут же подхватили под руки, иначе я свалилась бы на землю следом за падающим Исье Стэнли. «Я в порядке! Вызовите доктора!» — прокричала, со страхом взирая на распростертое тело капитана и одного из его людей, который быстро расстегивал на мужчине рубаху. — Он дышит? — Да, дышит. — Не пойму, он как будто спит, — задумчиво протянул констебль. Снова приложил ухо к груди своего начальника, видимо, еще раз убедившись, что капитан жив. Поднялся на ноги и предостерегающе проговорил. — Мадам Зои, что произошло? — Доктора вызвали? — спросила, проигнорировав суровый вид констебля. И только получив ответ, что доктор уже едет, «Заговорила. Нас переместило на поляну у озера. Исье Стэнли сказал, что мне нужен перерыв между перемещениями и предложил прогуляться по берегу, но спустя несколько минут стал вести себя странно. Я... я повела его к платформе. Он не хотел идти, но все же мне удалось его заманить. И нас выбросило здесь. И вы больше нигде не были. Что значит... Странно стал себя вести. Продолжил наседать на меня констебль время от времени забавно шевеля носом. Он словно принюхивался ко мне, как старый пес. Не знаю, чем бы закончился этот допрос, склоняюсь, что к членовредительству нахального констебля. Но от скорой расправы его спас знакомый голос доктора. «Люсцина! Где вы ее сорвали?» э «Эти цветы...» потрясенно пробормотала я, оглушённая восторженным криком, и невольно отпрянула от кинувшегося на меня невменяемого из кулапа. «Да, они! Быстро дайте мне банку с плотной крышкой! Капитана отнесите в комнату, с ним всё в порядке. Отоспится денёк и будет чувствовать себя лучше прежнего!» Продолжал радостно восклицать мужчина, Едва ли не дрожащими руками забирая у меня подаренный капитаном букет. Их лет сто не было. Исчезли. Мадам Зоуи, это настоящее сокровище. Н -н -н Наверное. Доктор, вы уверены, что с Исье Стэнли все в порядке? Обеспокоенно проговорила, не сводя взгляда с приставучего констебля, который грозным коршуном следил за каждым моим движением. Он показался мне немного не таким. «О, не беспокойтесь, с капитаном все хорошо», ответил мужчина, чьи волосы до сих пор оставались зелеными. Он, совершенно не обращая на меня никакого внимания, осторожно, словно цветы были величайшей ценностью, уложил их в принесенную кем-то банку. К этому времени спящего восье Стэнли чуть ли не волоком тащили в дом сразу четыре констебля. «Ну, раз вы так говорите», проследила взглядом за спасательной операцией. Но через мгновение едва не задохнулась от потрясения, услышав слова доктора. «Люсцина — цветок правды. Со всех, кто вдохнул его аромат, слетает притворство, и они говорят только правду. Очень давно, когда дар был еще у каждого десятого жителя нашей страны, Влюбленные парочки находили полянки с люсциной и, прежде чем соединить свои жизни, проводили у цветов полчаса. Этого было достаточно, чтобы узнать о человеке, с кем планируешь провести остаток своих дней.